Забавляясь собственными словами, несмотря на содержавшийся в них яд, она, казалось, ждала от Скарлетт согласия со своей точкой зрения, но Таня очень внимала всем этим рассуждением и не могла придумать, чтобы сказать. — Нет, — продолжала старая хозяйка, — наша порода, сколько ее в землю не втаптывай!